Глава 50. Не двигаясь, смотрю на Элора. У него приподнимается бровь. Я молчу. Не дождавшись пояснений, он спрашивает: "Что? Это было признание в любви? Хм, в чём проблема?" Чувствую себя настолько глупо, что хочется поёрзать, но молчать ещё глупее. "После разоблачения ты об этом не говорил, не говорил, что любишь именно меня." Ой, дура, вздыхает жаждущий. Чтобы женщина просто родила детей, так возиться с ней не обязательно. Разве это не очевидно, Ри? Илор почти растерян. Зачем же ещё мне пытаться себя перебороть, так легко соглашаться на невыгодные мне условия? Хм, в благодарность за мою службу, верную несмотря ни на что. Ри, будем объективны. Если бы мне нужен был только наследник, я бы мог его получить до того, как мы разберёмся с неспящими. Если бы я всерьёз занялся этим вопросом, ты бы ничего не смогла противопоставить мне, оказавшись в блокирующих магию ошейнике и кандалах под амулетом абсолютного счета, напоённая кровью и прикованная в брачной пещере. Ты так лихо это описал, думал об этом, планировал? Ты так лихо описывала мою возможную переделку. Ты думала об этом, планировала. Он удивительно точно копирует мои интонации. Думала, думал, но всё же не сделал, заключаю я. И Лор разводит руками. А я продолжаю развивать мысль. Тебя этот факт не наводит на мысль, что и мои раздумья могут остаться только раздумьями? «Кроме двух позорных случаев, когда я едва не перешел черту, я не привязывал женщин для оплодотворения и в целом не склонен к такого рода насилию, а ты чужие сознания переделывала и планируешь заниматься этим впредь, Ри». И Лор опять вздыхает и закрывает лицо руками. «Пожалуйста, давай не будем продолжать этот разговор в таком ключе, иначе ведь поссоримся. Я люблю тебя, стараюсь привыкнуть». Я готов выслушать твоё предложение подробнее и, возможно, согласиться. Риты сама не хотела этой связи. Зачем ты усиливаешь мою подозрительность и недовольством абсолютом на мне? Я не выражаю недовольства твоим абсолютным щитом. Раздвинув пальцы, Элор смотрит на меня в образовавшиеся щели, смотрит так сочувственно, словно на неразумного ребёнка, опустив ладони на стул, снова мягко улыбается. Всё же есть в тебе женское, определённое есть. И это ты ещё плохо знаешь. Фиркий жаждущий. И Лор тянется ко мне, накрывает мою ладонь горячими пальцами, сжимает. Всё наладится, обязательно. Ты знаешь, что в твоём тоне прозвучала некоторая доля сомнения. Обхватив мою ладонь крепче, Илор наклоняется, придвигает к себе руку и целует кончики пальцев. Прости, я стараюсь, правда, и мне очень жаль, что мой страх тебя огорчает. Так что ты хотела бы сделать с герцогом Ирданским? Гнавение медленно, но всё же признаю право Элора просить на него не давить, ведь он тоже мне уступает. Не хотела бы, поправляю его не совсем верное выражение, А считаю, что мы должны воспользоваться связями Герца с неспящими и его желанием стать одним из них для расправы над ними и их союзниками. Подробнее, пожалуйста, не забывать, что я не менталист. Усмехаюсь. Это трудно забыть. Ладно. Подозреваю, что в случае, если Герцк захочет встретиться с Неспящими, его проверят на скрытые установки. Я не знаю возможностей менталистов Неспящих, но в данный момент я не нашла в сознании наших подданных никаких секретных закладок. Это может значить, что менталисты Неспящих намного сильнее и опытнее меня. Может значить, что они просто не делали ничего такого. Надеюсь на неприязнь людей к драконам. или у них нет достаточного количества хороших менталистов. А бывшая невеста Санаду, я не знаю, насколько сильной она была, насколько улучшила свои навыки практикой или усилением магии через вампиризм. Может, она сейчас ищет подход к Санаду, а не занимается делами Нового Дрента. В любом случае, от эксперимента мы ничего не теряем. Герцога всё равно придётся наказывать. Если он не свяжется с неспящими и прочими заговорщиками для действий против нас, установка не сработает. О том, что я что-то меняла, он помнить не будет. Если установку не поддерживать, через некоторое время она сойдет на нет. Его желание встать на нашу сторону, я ему объясню, желанием выслужиться и получить право на вампиризацию через кантоны, ведь твоему брату удалось вампиризировать подругу Валерии вне очереди». Я выстрою вполне логичное желание, которое не окажет значительного влияния на психику. В случае, если Герцог не предпримет ничего против нас, не окажет влияния, но если предпримет, со временем его нервы расшатает от такого несоответствия прежних убеждений нынешним. В голосе Илора хотя бы нет осуждения, интерес, задумчивость, немного настороженности, но не осуждения. «Все зависит от самого герцога». «Хорошо, что мне надо сделать?» Задумываюсь ненадолго, после чего отвечаю. «Можно пригласить его с семьей на обед, снять защиту от иллюзий и ими прикрыть меня и герцога, пока я над ними работаю. Он будет слышать разговоры, если таковые будут, и сможет даже говорить, если потребуется. Так не придется сильно менять ему память о присутствии на обеде». Помолчав, я... Илор постукивает пальцами по столу. Как я и говорил, ты пугающе сильна. Серьёзно смотрю на него. Знаешь, если бы я могла превращаться в дракона, я бы с удовольствием устроила тебе трёпку. Мы же драконы не считаем зазорным подчиниться сильному. Может, после мордобоя ты бы начал относиться ко мне с должным уважением. Брови Илора взлетают от удивления. поднявшись и схватив шапку, я оглядываю стол и вспоминаю, что у меня денег нет. Иор тоже поднимается, достаёт из кармана монеты и бросает между тарелок. Серебряные кругляши ударяются неожиданно звонко в тишине под куполом. Забрав шапку, Иор сгибает руку и подставляет мне локоть, предлагая опереться. Любопытствую. Это такой способ показать мне, что я тебя слабее? Нет, это просто желание, чтобы ты ко мне прикасалась и не злилась. Качнув головой, я всё же беру его за руку. Трудно не злиться, когда избранный отказывается тебя принимать. Разве я отказываюсь? Илор Искос смотрит на меня с высоты своего роста. Это немного игра слов, но в целом нельзя сказать, что Илор совсем отказывается меня принимать. Скорее уж я предаюсь несвойственной менталистам и драконам спешке, словно времени на всё у меня осталось немного. С герцогом Ирданским в плане маскировки воздействия всё получается неожиданно просто. Его супруга и дети весь долгий-долгий обед молчат, косясь то на элора, то на иллюзии, поддерживаемые мной картинки скрывают меня из застывшего в полузабытьи герцога. создавая у остальных впечатление, что мы с ним медленно едим, не глядя друг на друга. Задёрнутые портьеры, почти интимный полумрак всего с одной осветительной сферой, упрощают работу над визуальным обманом. Новейная на гостей робость заставляет их чаще смотреть в тарелки, чем по сторонам. Не знаю, зачем я так спешу, ведь мы могли бы сделать всё после визита в императорский дворец, сделать с ночью, когда все спят, и не надо тратить силы на сокрытие ментального воздействия, но я спешу. Возможно, мне хочется покрасоваться перед Лором. Не исключено, что я и впрямь нуждаюсь в использовании ментальных способностей, словно в дыхании. Или мне хочется отвлечься от мыслей и эмоций, сосредоточившись на сверхсложной задаче, на этом вызове моему мастерству за 2 часа превратить врага в своего верного шпиона. Герцк Ирданский прекрасен в своей самовлюблённости. Его желания изумительно прагматичны для обычного человека, и моя установка, что можно сотрудничать с драконами ради ещё большей выгоды, ложится хорошо. Мы же с Элором не преступники, в отличие от неспящих. То, что мы дадим, будет законной наградой. А если выслужиться перед нами и получить имперзацию от кантонов, перспективы откроются просто головокружительные, и ещё информацией можно торговать. Я делаю всё возможное, чтобы возбудить в Герцогоге его природную жадность. Это чуть больше того, что я оговаривала с Элором. При такой установке Герцог вряд ли сможет бездействовать. Наоборот, с его-то предприимчивостью стоит ожидать, что он начнёт искать и продавать своих бывших союзников. Правда, у этой жадности есть обратная сторона. Если Герцогу покажется, что с неспящими иметь дело выгоднее, он встанет на их сторону, но, полагаю, надо рискнуть. Сейчас даже такой непостоянный шпион может стать хорошим оружием, и я не собираюсь упускать шанс из-за сомнений и лора. Возможно, это не совсем честно, но мы фактически в военном положении, так что использовать против неспящих преступника надо обязательно. Закончив этот мысленный диалог с Элором, я продолжаю дело. вписываю в герцкгскую память поддерживающие установку мысли, разбрасываю их в разное время, будто бы он уже задумывался об этом не раз, добавляю неприязнь к другим аристократам, чтобы герцогу легче было их предать. Вправляю талику обиды на всех, на аристократов и не спящих, за то, что не объявили вместе об отделении своих земель, позволили драконам захватывать замки борцов за независимость. Чуть больше неприязни к людям, какие все трусы, забились по норам и ждут, кто победит, вместо того, чтобы ковать свою судьбу. Вложить в сознание заговорщика идею, устроить новый заговор намного проще, чем то же самое провернуть с несклонным к резким действиям существом. Напоследок чуть исправляю память, чтобы герцог не заметил своего бездействия за столом. Добавляю размышления о том, что этот совместный обед может означать предложение к сотрудничеству, ведь драконам нужны верные люди в Новом Дренте. И даже принесённый голимами и лора десерт, я успеваю попробовать, расслабляясь в полумраке столовой и то и дело проверяя эмоции занявшегося перужным герцога. В завершении трапезы Илор произносит заранее оговорённую фразу. Итак, герцог Надеюсь, вы убедились в том, что мы ничуть не хуже вашего прежнего короля, и с нами вполне можно иметь дело. Герцк косится на меня, на Элора. Да, конечно, убедился, вежливо подтверждает Герцк. Мне есть о чём подумать. Внутреннево ещё кипит негодование из-за поражения, обида на предательство не спящих, обещавших ему поддержку. Мысль о том, что со мной и Элором тоже можно договариваться, Кажется, никаких острых противоречий пока не вызывает. Никакая правка мысли не оторгается. Церемониальное прощание длится достаточно, чтобы успеть привести в порядок ментальный амулет герцога. Я оставляю подчёркнуто грубые следы воздействия, чтобы имитировать попытку взлома. Я же менталистка, с моей стороны логично попытаться взломать амулет такого гостя. После завершения столь позднего обеда я снова добрым словом поминаю времена, когда ходила в служебном мундире везде и ко всем. Обеденное платье светлых тонов не подходит для более поздней деловой встречи с правителями других государств. С платьем придётся менять причёску и украшения, а ведь сначала надо решить, что надевать: платье или брючный костюм? Раздевшись до тонкой короткой сорочки, останавливаюсь в гардеробной, рассматривая мой слишком небольшой для королевы выбор. Нет, конечно, нарядов много. Пришлось гардеробную расширять ещё при переезде людей. Но когда эта одежда создавалась, я была немного не в себе, и то, что теперь занимает многочисленные вешалки, мне не слишком нравится. Похоже, придётся снова обращаться к модистке и самой заняться выбором, а не поручать это Лору. Он мне столько короткой одежды заказал для домашнего пользования, а о разнообразных нарядах на выход не позаботился. Видимо, надеялся, что я пределы дворца в ближайшее время не покину. Сидящий на постели Илор, понаблюдав за моими безмолвными мучениями, наклоняется и вытаскивает из-под кровати большую тёмную коробку. Что это? Сразу интересуюсь я. Коробка, пожалуй, маловата для роскошного платья, так что скорее всего там брючный костюм, может, мундир? Ничего короткого. Улыбается Илор. Мы же на встречу с мужчинами собираемся. А почему из-под кровати? Там для тебя ещё подарки ждут своего часа. Задираю бровь, и Илор провокационно сообщает: Новое покрывало, зелёное в золотые пятнышки. Поработаем над ним после возвращения. Зелёное в золотые пятна. Оно будет восхитительно смотреться в моей коллекции. Но пока только одежда. Илор покачивает уже вытащенной коробкой. Примерь. А покрывало? Мы спешим, нарочито печально вздыхает он. Так что покрывало после Столь же театрально вздохнув, подхожу забрать коробку. И Лор перемещает ладони вниз, так что крышку я снимаю, не забирая коробку. Внутри действительно не платье. Плечи, лиф, область талии покрыты чешуёй. И если на плечах и верхней части лифа она матово-серебряная, то к талии темнеет до чёрной, как небронированная чешуя золотых драконов. Я вытаскиваю эту роскошную прелесть. Это что-то вроде сюрко с сильно зауженной талией. Длины чешуя четыре поле, ниже талии чешуйки опять переходят в матовое серебро, дотянуться до щиколоток. Что примечательно, декольте не впечатляющее. Пусть достаточно глубокое, чтобы увидеть ложбинку между грудей, зато узкое. Под него заготовлены брюки с покрытием из тонких чёрных чешуек. сапоги до середины голени и рубашка с более широким вырезом, расшитые серебристыми чешуйками, красиво. И случайным прикосновением прощупать меня под этой почти бронёй затруднительно. И Лор подготовился к моему появлению среди мужчин равного с ним статуса и примерно одинаковой силы.